Нас уже нет. Это письмо, к которому я приступил, чтобы уведомить тебя о ходе моей болезни, понемногу превратилось в средство отдохновения для человека, которому уже не хватает сил непрерывно заниматься государственными делами, в доверенные письменам размышления больного который как бы дает аудиенцию своим воспоминаниям. Теперь я пойду еще дальше. Я хочу рассказать тебе мою жизнь. Да, конечно. В прошлом году я составил официальный отчет обо всех моих деяниях, и мой секретарь Флегонт заверил его своей подписью. Я старался как можно менее лгать в этом отчете, Но общественные интересы и требования приличия все же вынудили меня по-иному представить некоторые факты. Истина, которую я собираюсь поведать, теперь не содержит в себе ничего непристойного. Она непристойна лишь постольку, поскольку людей коробит всякая высказанная вслух правда. Я не жду, что ты... В свои семнадцать лет что-нибудь в ней поймешь. Однако, я рассчитываю просветить тебя, а также вызвать у тебя возмущение. Наставники, которых я сам для тебя выбрал, дали тебе то суровое, строгое, может быть, даже чересчур келейное воспитание, которое, я надеюсь, в конечном счете обернется великим благом для тебя, и для государства. Я предлагаю тебе в качестве дополнения к моему официальному отчету рассказ, лишенный предвзятости и отвлеченного морализирования, и основанный на личном опыте человека, каким являюсь я сам. Я не знаю, каким выводом этот рассказ меня приведет. Я рассчитываю, что это исследование фактов, поможет мне точнее определить самого себя. Может быть, вынести себе приговор. И во всяком случае, прежде чем я умру, лучше себя понять. Как и у всех людей, в моем распоряжении только три средства для оценки человеческого существования. Изучение самого себя, самый трудный и самый опасный, но в то же время самый благотворный из всех методов наблюдение над людьми. А им чаще всего удается скрывать от нас свои тайны или заставить нас верить, что у них эти тайны есть. И, наконец, книги с теми смещениями перспективы, которые непременно возникают между строк. Я прочитал почти все, что написали наши историки, наши поэты и даже наши Баснописцы, хотя у последних репутации писателей фривольных, и книгам обязан я сведениями, может быть, более обширными, чем те, которые я извлек из достаточно разнообразных ситуаций своей собственной жизни. Написанное письмо научило меня слушать человеческий голос так же, как великая неподвижность статуй оценивать значение жестов, а жизнь — Напротив, многое прояснило для меня в книгах. Но эти писатели даже самые искренние лгут. Менее умелые из них не находят слов и фраз, которыми было бы можно выразить жизнь, и создают лишь бледное и жалкое подобие жизни. Такие, как Лукан, утяжеляют и усложняют жизнь, наделяя ее торжественностью, которой в ней нет. Другие, напротив, подобно Петронию, облегчают ее, делают из нее что-то вроде пустого скачущего меча, который легко бросать и ловить в лишенном тяжести мире. Поэты переносят нас в мир более обширный или прекрасный, более яркий или мягкий, чем наш, совершенно на наш непохожий и практически почти необитаемый. Философы, дабы изучить действительность в чистоте и первозданности, заставляют ее претерпевать почти те же превращения, какие огонь или молот производят с твердыми телами. Никакое существо, никакой факт не могут в этом пепле и в этих осколках сохраниться такими, какими мы их знаем. Историки, трактуя прошлое, предлагают нам его, в виде систем слишком законченных, выстраивают цепочки причин и следствий, слишком точных или слишком понятных, чтобы они могли быть до конца истинными. Они по своему усмотрению перекраивают этот покорный мертвый материал, и я твердо знаю, что даже от Плутарха всегда будет ускользать подлинный Александр. Сказочники, Сочинители на милецкий лад лишь раскладывают на прилавке как мясники, куски мяса, облепленные мухами. Мне очень трудно было бы жить в мире, лишённом книг, но реальной жизни в них нет, потому что она предстаёт в них не вся целиком. Непосредственное наблюдение над людьми — метод ещё менее совершенный, — чаще всего ограничивающиеся суждениями низкими или пошлыми, какими обычно питается людское недоброжелательство. Ранг, положение, занимаемое в обществе, превратность судьбы — все это сокращает поле зрения наблюдателя человеческих нравов. У моего раба совершенно другие возможности для того, чтобы изучать меня, нежели те, какими располагаю я, чтобы изучать его но они у него так же малы, как и мои. Старый Эфорион вот уже двадцать лет подает мне склянку с маслом и губку для растирания, но мое знание о нем не выходит за пределы его службы, а его обо мне за пределы моей ванны, и любая попытка узнать еще что-либо привела бы и императора, и раба лишь к нескромности». Почти все, что мы знаем о других, поступает к нам из вторых рук. Если человек исповедуется перед вами, он старается представить себя в положительном свете. Его защитительная речь уже готова заранее. Если же мы наблюдаем его, он уже не один. Меня упрекали, что я люблю читать донесения римской стражи. Я постоянно обнаруживаю в них поразительные вещи. Люди, открытые или внушающие подозрения, незнакомые или близкие, все они в равной мере удивляют меня. Их безрассудство служит для меня оправданием моих безрассудств. Я не перестаю изумляться тому, как разительно отличается одетый человек от ногово. Но все эти с такой наивной обстоятельностью составленные донесения, увеличивая груды моих досье, ни на йоту, не облегчают мне вынесение окончательного приговора.